Глава седьмая. Вопросы без ответов. Не успеваю я выйти в коридор, как появляется Джонатан, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. Он вымученно улыбается мне. «Прошу, Лайла, следуй за мной». «Откуда ты знаешь мое имя?» Джон закусывает губу, и я тут же понимаю, что он подслушивал наш с Кираном разговор стоя за дверью. Хотя это мне даже на руку, не придется ничего объяснять. Ноги Джонатана намного длиннее моих, из-за чего я еле-еле поспеваю за ним. Вскоре он останавливается напротив неприметной двери и громко стучит. Через несколько минут дверь отворяется, и на пороге появляется дородная дама средних лет в ночном чупце. Выражение ее лица крайне недовольное, когда она смиряет нас взглядом, а потом, так ничего и не сказав, захлопывает перед нами дверь. Джон молчит и просто ждет. Спустя какое-то время дверь снова отворяется, и служанка, уже не в ночных одеждах, покидает комнатушку. «Слушаю». Ее голос звучит строго, а взгляд показывает, что с ней невозможно припираться. Джонатан мягко улыбается ей и объясняет ситуацию. «Люция. Его светлость попросил с комфортом устроить эту девушку на ночь в гостевых покоях. Ночь уже прошла, Джонатан». «Люция», — вкратчиво повторяет он, — «Лайли надо помочь привести себя в порядок. Она гостья Кирана и не должна знать нужды ни в чем». Утром мы отбываем в столицу, где герцог Керан представит ее в качестве невесты. На слове «невеста» глаза служанки грозно загораются, но она ничего не говорит. Лишь проходится по мне взглядом с ног до головы, заставляя меня потупить глаза. Я еще никогда не чувствовала себя такой обманчицей, и Люция, кажется, без лишних слов поняла, кто стоит перед ней. Мои окровавленные черные одежды уж точно не подходят для благородных дам. Передай его светлости, что все будет исполнено. Прошу за мной, Лайла. Немедля, больше ни минуты, она направляется по коридору к лестнице, ведущей на второй этаж, и мы с Джонатаном спешим за ней. Когда Люция заходит в гостевую комнату и просит следовать за ней, я оборачиваюсь на Джона. Он уже собирается уходить, Но тут я вспоминаю о важном. Джонатан. Он вопросительно приподнимает светлую бровь. Чем могу быть полезен, Лайла? Лайла. Лайла. Лайла. За последний час меня называли настоящим именем чаще, чем за прошедшие 13 лет. Да. Я замолкаю, не зная, как высказать свою просьбу. Ну... Ты не мог бы принести мой вещевой мешок? Наконец выдыхаю я. Он спрятан под большим валуном возле упавшей сосны. Там все мои вещи. И сапоги. Киваю на свои ноги. Хорошо, я принесу. До встречи, Лайла. Отдыхай. Джон! Снова кричу вслед, но его и след простыл. Как же он принесет мне мешок, если я даже не рассказала, где конкретно его искать? «Лайла!» — раздается строгий голос Люции. Чертыхнувшись, я вхожу в комнату. Она уже успела зажечь свет, так что я могу осмотреть покои, в которых обычно останавливались знатные гости герцога. Мой взгляд скользит по дорогим тканям, картинам в позолоченных рамах на стенах, пышным пуфиком и стеклянным столиком с сервизом из чистого хрусталя. Такой, как мне, здесь не место. «Я помогу вам раздеться», — говорит служанка у меня за спиной. «Я сама». Люция выгибает бровь и складывает руки на пышной груди. Ее волосы собраны в пучок, скрытый под чепцом прислуги, а во взгляде льдисты серых глаз отражается строгость. «Как пожелаете, госпожа!» Ее тон ударяет по мне не хуже пощёчины. Прекрасно понимая, что никакая я не госпожа, Люция подходит ближе и помогает мне снять грязные, одеревеневшие от пота и крови вещи, несмотря на все мои протесты. После того, как я оказываюсь обнажена, она распускает мою косу и отводит в соседнюю комнату, где заставляет залезть в купель. Вода горячая настолько, что от нее идет пар, но мое тело озябшее и ослабленное. Этому только Рада. Люция крутит железный кран и льется прохладная вода, разбавляя кипяток. Вода из крана доступна лишь императору Дорею, поскольку привилегии стоят невероятно дорого. Тут я вспоминаю, что нахожусь в замке герцога Ердина, побратима императора, и что подобная роскошь для него, само собой разумеющаяся. Когда Люция касается мокрой тряпкой моего обнаженного тела, начиная его намыливать, я шиплю и пытаюсь отобрать у нее тряпку, чтобы помыться самой. Но она бьет меня по рукам и говорит, «Сидите смирно и дайте себя отмыть. Полагаю, вы устали». «Я могу сделать это сама?» «Можете. Но как любая благородная дама, не станете». Она многозначительно смотрит на меня, продолжая обмывать мое тело. Мне все это не нравится, но я терплю, понимая, что она права. При виде моего смиренного выражения лица Люция фыркает, но ее взгляд смягчается, а движения становятся более ласковыми. Когда она начинает намыливать мои волосы, выбирая из них запутавшиеся еловые иголки, я расслабляюсь в ее руках. Я и правда очень устала. «Откуда же ты взялась, такая грязная и дерзкая, Лайла?» Тихо бурчит она себе под нос. Уголков моих губ касается улыбка, и я притворяюсь, что не слышу ее. Кажется, вопрос был риторическим. Я расслабляюсь, и состояние собранности, в котором я находилась в присутствии герцога Кирана, покидает мое тело. Я начинаю осознавать сложившуюся ситуацию, из-за чего у меня в животе Поднимается волна страха и непонимания. Я невольно касаюсь пальцами того места, где еще совсем недавно была грубо зашитая мною рана. Теперь там девственно гладкая кожа, не тронутая ни рубцом, ни уродливым шрамом. Не осталось ничего, что напоминало бы мне о том, кто именно нанес эту рану. Или о том, что случилось немногим позже. Из-за этого мне кажется, что все произошедшее со мной было сном, и я вот-вот проснусь и обнаружу, что лежу в коморке под храмовой крышей. Той, что мне отвели, когда перевели к лезвиям. Внезапно Люция заставляет меня встать и перешагнуть через бортик купели, возвращая в чувство и давая понять, что все это реально. В тот момент, когда она начинает укутывать меня в полотенце, раздается стук в дверь. Смерив меня предупреждающим взглядом, она скрывается за дверью. Через мгновение Люция возвращается, держа в руках мой вещевой мешок и сапоги. «Я не буду рыться в ваших вещах. Просто скажите, есть ли здесь что-то для стирки?» «Нет, ничего». Я мотаю головой и тянусь рукой к мешку. Люция отдает его мне, а сапоги ставит рядом с купелью. Явно для того, чтобы очистить их от лесной грязи. Пойдемте, вам надо отдохнуть перед завтраком. До пробуждения агона осталось всего ничего. В Саяре рассвет, утро, день, вечер и закат называют именами богов Пяти, тем самым признавая их силу в определенный промежуток времени. В Храме Пяти мы всегда молились, стоило только солнечным лучам окрасить небосклон, И неважно, спали мы-то и ночью или нет, поэтому мне не впервой подниматься так рано. Усталость после ночных приключений дает о себе знать. И я не сопротивляюсь, когда Люция сажает меня на стул, чтобы расчесать мои мокрые волосы, а потом помогает надеть ночную сорочку. Я кладу вещевой мешок на пол возле кровати, забираюсь на мягкую перину и засыпаю сразу, как только голова касается подушки. Мне даже все равно, что своими невысохшими волосами я намочу наволочки. Будет новый день и новые решения, о которых я подумаю уже завтра. А пока у меня над головой есть крыша, а под щекой подушка, меня ничто другое не волнует. Я просыпаюсь от того, что кто-то сдергивает с меня покрывало. Кожа тут же покрывается мурашками от утренней прохлады, витавшей в покоях. Я пытаюсь руками нашарить одеяло, но его нигде нет, а через мгновение из-под головы исчезает и подушка. «Доброе утро, Лайла! Вставайте, завтрак ждет. У меня всего час до отъезда, чтобы привести вас в порядок». С моих губ слетает стон, больше похожий на хныканье, но Люцию так просто не разжалобить. «Вставайте! Я и так позволила вам поспать на час дольше!» Я заставляю себя разлепить веки и сесть на кровати, еще не до конца вырвавшись из оков спокойного сна. «Так хорошо! Я не спала уже три года, и это для меня сродни лучшему подарку небес!» Я тру глаза, прогоняя остатки сна, и принимаюсь наблюдать за Люцией. Она раскладывает на кровати одежду, которую мне предстоит надеть. Среди вещей замечаю свои старые штаны, а потом она приносит мои чистые сапоги, стоявшие до этого в ванной. Я поднимаюсь и подхожу к столику, где меня уже ждет легкий завтрак. Над горлышком маленького фарфорового чайника клубится пар, а от аппетитного аромата выпечки мой живот тут же скручивает спазм. Я не ела уже несколько суток. Люция, с извечно строгим выражением лица, сразу оказывается рядом и наливает мне чашку горячего чая. Затем берет маленькую элегантную ложку и бьет по сваренному яйцу, стоящему на кованой подставке. Также молча счищает скорлупу и вручает мне ложку. «Ешьте!» Я принимаюсь за еду, а Люция достает гребень и начинает вычесывать мои спутавшиеся за ночь волосы. Каждый раз, когда она продирает пряди, распутывая колтуны, я ойкаю. Через несколько минут пытка заканчивается, а стоит мне покончить с завтраком, как служанка тут же ведет меня переодеваться. Хотя все мои вещи выстираны, меня одевают вовсе не в них. Признаться, что я удивлена, значит ничего не сказать. Сначала Люция велит мне надеть нижние штаны, а потом зашнуровывает корсет у меня на груди и натягивает вверх платье. Я стараюсь не путаться в рюшах и лентах, искоса поглядывая на лежащую на кровати юбку. Только когда Люция берет ее в руки, я понимаю, для чего меня так нарядили. Прошлым вечером герцог упоминал, что мы поедем верхом, а в руках Люции как раз платье, которое позволит мне взобраться на лошадь и не свалиться с нее в тот же момент. На юбке есть несколько разрезов в нужных местах. Но я не уверена, что это именно то, что нужно при поездке верхом, и пытаюсь протестовать. В теплом плаще с капюшоном, который мне выдадут, и так будет неясно, женщина я или мужчина. Зачем же тогда страдать в глупом платье? «Ты едешь с герцогом, глупое дитя!» Люция резко переходит на «ты» и разводит руками. Где ты видела, чтобы на одном коне с герцогом сидел мужчина, а? Это раз. Даже в плаще толпы зевак в столице будут распускать сплетни и признают в тебе девушку. Это два. Я уже обо всем подумала, так будет лучше. Люция права, поэтому я смиряюсь и позволяю ей закончить начатое. Когда прибудете в столицу, его светлость позовет прислугу и поможет совсем. необходимым но кое-что мы с тобой все же отрепетируем. В оставшееся время она напоминает мне правила придворного этикета, поскольку я не являюсь благородной дамой и не знаю всех тонкостей и хороших манер. Конечно, меня обучали и в храме, и у госпожи Бонтьеме, однако Люция упоминает то, о чем я даже не подозревала. Перед выходом из комнаты она вручает мне мой полупустой мешок и дает еще один. Тот, что собрала сама. «Уж не знаю, во что ты ввязалась, девочка, но, надеюсь, твоя игра стоит свеч». Напутствует Люция, ведя меня по коридорам замка, который уже пробудился и вовсю готовился к отъезду Кирана Ердина. «Помни все, о чем я тебе говорила». Я киваю, прокручивая в голове все ее наставления, и понимаю, что они и правда мне пригодятся в следующие три месяца. Главное, Лайла. Она останавливается, когда перед нами показывается сад и тройки черных оседланных коней. Доверяй герцогу. Он твой единственный друг в логове кровопийц. У тебя не должно быть от него никаких тайн или секретов, поняла? Я удивленно смотрю на Люцию, не понимая, как она может так грубо отзываться о придворных императора. Конечно, я не совсем согласна с тем, что герцог мне друг, но все же согласно киваю. Люция подводит меня к лошадям, возле которых стоит Джонатан и улыбается мне. Солнце золотит его светлые взлохмаченные волосы и эфес меча, висящий на поясе. Он встречается взглядом с суровой Люцией и как-то вот требует манеры, отвешивает мне поклон. Удостоверившись, что я в порядке, Люция уходит, напоследок шепнув на ухо. «Доверяй только герцогу, Лайла!» Оставшись с Джонатаном наедине, я протягиваю ему свои вещевые мешки, и он крепит их к третьему коню, который перебирает ногами на месте. Однажды я уже видела таких лошадей. Такой же вороной жеребец уносил меня в ту ночь из усадьбы графини. Я вспоминаю Рейнольда и поджимаю губы задаваясь вопросом, пересечемся ли мы с ним снова, как он отреагирует на то, что я снова оказалась втянута в проблемы. Джонатан, лошади готовы? Раздается за спиной чувственный голос Кирана, и я оборачиваюсь. На нем угольного цвета камзол, украшенный синей и серебряной вышивкой, узкие штаны и отполированные до блеска высокие сапоги. Его черные, как смоль, волосы идеально уложены и прикрывают уши. Но сильнее всего меня притягивают его глубокие синие глаза, обрамлённые длинными ресницами. Колдовской взгляд снова заставляет моё дыхание сбиться, а сердце пропустить удар. Мимо нас снуют слуги, но я не замечаю их, потому что Керан Ердин перетягивает на себя все внимание. «Да, ваша светлость, все готово», — отвечает Джон, пока я тщетно борюсь со своими чувствами к герцогу. «Отлично». Керан подходит ближе и легко целует мою руку в перчатке, от чего мои щеки заливаются краской. Из-за туго затянутого на груди корсета тяжело дышать, и я надеюсь, что в последних приготовлениях к отъезду мое смятение не слишком заметно. «Тогда пора». Он обхватывает руками мою талию, срывая с губ тихий протестующий писк, а затем легко, как пушинку, усаживает меня на вороного коня и разглаживает складки платья. Вцепившись в луку седла, я испытываю дежавю и мысленно молю лишь об одном — чтобы Керан сел со мной, а не на рядом стоящую лошадь. «О, ночь! Как вообще можно устойчиво сидеть на этой животине!» Что боитесь? Неожиданно спрашивает Киран, поднимая голову и усмехается. Я поджимаю губы, но ему не требуется ответ. Он и так видит, что я напугана и растеряна. Киран накидывает на плечи такой же темный плащ, как на мне. Застежка с драгоценными камнями, блестит на солнце, переливаясь всеми оттенками синего. Тем временем Джон, тоже облаченный в плащ, Разворачивает лошадь в сторону ворот и проверяет, надежно ли все закреплено. Сами поведете коня. Нахальный вопрос Кирана застает меня врасплох, и не успеваю я ничего ответить, как он взлетает позади меня и берет в руки поводья. Джонатан рядом с нами трогается с места, а за ним бежит третья лошадь, привязанная к его седлу. Все мысли исчезают из головы. Когда Керан пришпоривает коня, я крепко прижимаюсь спиной к его груди, вдыхая ни с чем не запах моря, хвойного леса и летней грозы.